Глава шестьдесят Они ушли на третий день. Подставили свои головы под мои ладони, выпрашивая ласку, как обычные кошки, и ушли в ночь. Два молодых кота встретили кого-то из своих сородичей и покинули меня. Испытывала ли я сожаление? Нет. Целый день накануне за ними следовали несколько крупных котов. Их крики заставляли мою мохнатую охрану, да и Мурдов тоже, нервничать и постоянно оглядываться. И вот теперь они ушли. Я рада за них. Нет, они не доставляли проблем в дороге ни мне, ни воинам. Охотились сами. Никого из идущих вместе со мной не трогали. Но молодым котам не место в нашей долине. Рано или поздно мне пришлось бы сделать так, чтобы они ушли. Но они сами выбрали место сородичей судьбу. Мы же продолжали путь в королевство Нурин. Состояние Натаниэля врачи назвали бы стабильно тяжелым. Мягкие раны заживали, более глубокие прекратили гноиться, но глаза... воспаление охватило оба глаза. Из-за них у него по-прежнему поднималась температура, и, судя по всему, дико болела голова. Я понимала, что рискую его жизнью и его зрением, пытаясь сохранить ему глаз, но не могла иначе. подожду еще хотя бы пару дней, а потом, если ему так и не станет лучше, о том, что придется делать в случае неудачи, думать не хотелось. Чем дольше я путешествую в обществе мурдов, тем больше они удивляют меня. Никаких вопросов, никаких пререканий, сомнений. Охраняют, охотятся, готовят пищу, ухаживают за лошадьми, приносят воду и бульон моему больному, и по-настоящему счастливы. Они не задумываются, зачем богиня тащит с собой колечного воина, зачем ей обычная пища, если по преданиям ее пища души. Им не нужны вопросы, им не нужны ответы, идут туда, куда ведет Великая. Они те, кто сопровождают богиню в ее земном пути, и этого им, по всей видимости, достаточно». «Отвод глаз помогает мне избегать их пристального внимания. И все же любому одобрению с моей стороны они радуются, как дети. Старый кот по-прежнему со мной. Он не доверяет воинам и не оставляет меня одну ни на минуту. Я даже в туалет хожу под его строгим присмотром. И никакой отвод глаз на этого зверюгу не действует. Теперь он даже на охоту не отлучается». сторожит меня лучше любой дуэньи. Одного воина, замешкавшегося ненароком на моем пути, сбил с ног ударом лапы, как чурку деревянную, не напрягаясь. Развлек своим показательным выступлением меня и остальных воинов. Сегодня впервые с тех пор, как мы отправились в путь, я выспалась ночью. Впервые мое лекарство подействовало так хорошо. Герцог не метался, не вскрикивал — не пытался сорвать с глаз повязку. Он действительно спал. И мне даже кажется, что краснота глаз стала чуть-чуть меньше. Если бы не мои зелья, он вполне мог бы прийти в себя. Но я хочу дать ему отдохнуть от боли. А еще я до сих пор даже не попыталась убрать с его головы это серое шаманское плетение подчинения. Хочу быть уверена в том, что он не будет пользоваться магией без моего согласия и в случае боевого столкновения не побежит геройствовать, как только ему хоть чуть-чуть полегчает. Пока эта дрянь на нем, он будет мне подчиняться, и меня это устраивает. Кто-то скажет, что я перестраховываюсь. Да, с таким сильным магом, каким является герцог Эверли, шутить нельзя». снотворное, и приказ лежать и спать. Что может быть лучше? Хотя порой кажется, что он чувствует мои прикосновения, слышит мои слова. Вот только мысли его мне недоступны, и вряд ли я когда-нибудь узнаю об этом. Эх, я так надеялась, что мы сумеем проскочить по степи незамеченными. Но ну, нет, так нет. Вождю одного из кочевых племен Мурдов мы показались легкой и привлекательной добычей. Недолго думая, он приказал своим воинам атаковать нас. Жуткий вой, означающий у этого народа воинский клич, и гром копыт целого табуна лошадей заставили меня выскочить из фургона. Представшая перед моими глазами картина могла соперничать с любым голливудским вестерном. Сотня придурков с острыми железяками наголо. Верхом на низкорослых лошадках несется в нашу сторону. И три десятка моих, не менее умных, им навстречу. Десяток остался стоять вокруг моего фургона. Я даже вздохнуть поглубже не успела, а они уже сшиблись. И как я этих дураков сортировать буду? Слость, раздражение, тревога за жизнь Натаниэля. Все это вместе заставило мою магию принять вид стихийного выброса. И вот в двадцати шагах впереди меня начинает закручиваться, набирая мощь воронка-торнадо, послушного моей воле. Длинный хвост этого чудовища поднимается в небо, а основание начинает движение в сторону сражающихся, подхватывая по дороге глупцов, решивших добраться до нас в обход. Лошади, воины, кибитки, никто не успел вернуться. Стихия не разбирала, их на правых и виноватых. Я не хочу оставлять после себя желающих взяться за ножи и отомстить. И жалеть не буду никого. Этот народ не знает жалости, не уважает слабость. Мой сенсей любил повторять. «Лучший враг — мертвый враг. Не оставляй живого врага за своей спиной». В этом мире выживает сильнейший. Стих ветер, опала поднявшаяся в небо воронка. Стоявшие вокруг фургона воины опустились на колени, склонив головы до самой земли. Зашевелились, пытаясь подняться выжившие. Ночь встретили, как одна дружная семья. Без капли сожаления и раздумий воины добили раненых и оказали помощь тем, кто сможет продолжить путь». Из моих в живых осталось 15 из 30 человек, а вот из нападавших чуть больше сотни. 50 воинов, 30 женщин, 40 ребятишек и шаман. Древний старик с умными глазами, первым преклонивший колени и попросивший защиты Великой Анаш. Остался в живых и придурок Вур. Сломанная рука и 10 плетей за проявленную инициативу послужили ему достойной наградой. И все-таки утром наши пути с кочевым родом разошлись. Тащить с собой границы королевства Нурин остатки этого племени, брать их под свое покровительство? Нет уж. До границы осталось совсем чуть-чуть. Вот только с кем я от границы пойду, мордов с собой не возьмешь. Они будут привлекать к себе всех, кого только можно, особенно стражу. А оно мне надо? Боги, домой хочу». К отцу, к детям, в лабораторию. Как же я устала. На мне уже платье начинает болтаться, как на вешалке. Морда страшная, краши в гроб кладут. Я на свои якобы двадцать уже не выгляжу. Стоит сутулиться, чуть наклониться и сойду за древность замшелую.